Глава 23 Фьелениссе даже не удивилась, когда мы вежливо постучали в ее дверь. Хенрик порылся в своем безразмерном кармане и вытащил оттуда красиво запакованную корзинку с какими-то камушками, веточками, мешочками с неизвестным содержимым. Пахла от корзинки смесью ярких запахов разных пряностей, хвои и еще чего-то древесного, и ведьма благосклонно кивнула. Знал, чем угодить. «А это от нас, бабушка Фельнисса, поклонилась Ильса и протянула ей кулек с засахаренными яблоками, купленными в Хембраке. Кузина всю дорогу косилась на них с вожделением, но есть не стала, решив, что пойдет с нами к ведьме. Ведь всем известно, лучший подарок для любой из них — тот, который хочешь оставить себе. «Принимаю твой дар», — кивнула бабка. «Только тебя с мужем дома заждались. Выметайтесь, живо». От силы, вложенной в ее голос, Ильсу легко могло бы вынести на улицу, но она держалась за торви. Тот явно собрался возразить, тогда Хенрик кивнул ему на дверь, и молодожены все-таки вышли. Не, слухи, буркнула Фельнисса и повторила им в спины ⁇ Домой ⁇ Я быстро выскочила на крыльцо и попросила, чтобы ребята действительно шли домой и передали бабушке, что все в порядке. Потом вернулась и услышала. «Так вот ты каков, Хенрик Бьёрнстон!» «Вы сказали Улле, что можете снять проклятие», прямо глядя на ведьму, ответил тот. «Хе-хе, я сказала, что на расстоянии ничего ни с кого не снимаю», возразила Фельниссе. «Какую цену ты готов мне предложить?» Я открыла была рот, чтобы начать торговаться, но маг крепко сжал мою руку. «И верно, нельзя так с ведьмами, им уважение нужно». «Договоримся», пообещал Хенрик. Для начала расскажите о проклятии. Это дело не быстрое, предупредила она, ёли на носу. Ты разве не торопишься на праздник? Вообще-то нет, маг покачал головой. Мы же не торопимся, Улле. Я подтвердила, что мы совершенно не спешим. Ну, садитесь, махнула рукой ведьма, приглашая нас за свой большой круглый стол. Стол был накрыт бархатной скатертью с вышитыми листьями липомелы по ободку. На нем всегда лежал мешочек с гадальными рунами, стоял высокий кубок с водой из полудрагоценного эремита и толстые свечи в низких каменных подсвечниках. А еще старое мутное зеркало в дорогущей оправе из лунного серебра. Мне стало как-то не по себе, но я подумала, каково же должно быть Хенрику, который и без того не любил ведьм, а сейчас от одной из них зависело не только то, будем ли мы вместе. От нее зависела судьба всех Бьёрнстонов. Я взяла его за руку и подвела к невысокому стулу с простой деревянной спинкой, а сама уселась рядом. Фьеленисса прокашлялась и уже взяла в руки руна, как вдруг из зеркала посыпались яркие искры, которые стали снежинками. Повеяло морозом, снежной вьюгой в один миг замело весь стол. Но Хенрик продолжал сидеть, даже рука не дрогнула, и я тоже сделала вид, что спокойно. «Только ее и не хватало», — буркнула Фьеленисса под нос, и тут же натянула на лицо фальшивую улыбку. «Доброго Ёля, королева!» «И тебе не хворать, фиельнисса!» Из зеркала раздался смутно знакомый голос. «К тебе зайдут мальчик и девочка, проклятие снять!» «От меня!» «Так что не вздумай им головы морочить!» «Или чего невыполнимого требовать!» «Вроде отдай мне то, о чем еще не знаешь!» «Поняла?» «Поняла, королева!» Тут же сказала фиельнисса. «Спасибо, что предупредила!» Ну, наверное, дел-то у тебя полно, бал скоро начнется и все такое, не смею задерживать. А я не тороплюсь, ответила таинственная королева, совсем как Хенрик. Ну, каким это у тебя пахнет? Из зеркала высунулась изящная рука в высокой кружевной перчатке и развернула его в нашу сторону. Фьельнисса не успела ей помешать, и мы наконец-то увидели королеву. Я говорила, что Гика невыносимо прекрасна». Беру свои слова назад. От красоты королевы перехватила дух, и в памяти у меня запечатлелся только неясный слепок: огромные глаза, брови в разлет, высокая прическа с вплетенными в темные волосы сверкающими украшениями, точенные скулы и пухлые чувственные губы. А еще на ее плечах была потрясающей красоты ажурная шаль, и я постаралась сосредоточиться на ее сложном узоре. «Приветствую вас, королева зимы!» Вежливый Хенрик встал и поклонился. Я тоже встала, но королева махнула на меня рукой, мол, без церемоний, и сказала, ай и зря ты так. Я ведь за этих мальчика и девочку просила, а ты решила сыграть в зайца и лису». «Врать тебе себе дороже», — буркнула ведьма. «Всё сделаю, как надобно, будь спокойна». «Я проверю». Пообещала ей королева, пока соображала, где же слышала похожий голос. Дети, доброго, Юля, Доброго, ваше Величество, эхом откликнулась я. Благословен путь королевы зимы, благословенны дары ее, нараспев, произнес Хенрик. Приятно, что люди еще помнят, улыбнулась ему королева и исчезла из зеркала. Пару секунд все молчали, но потом началось. А что это сейчас было? Сведя брови Хенрик уставился на Фьельниса с нехорошим вниманием. «Это я тебя спрашиваю, что сейчас было?» — рявкнула в ответ ведьма. «Признавайся, ты ей родственник? «Может, это вы ее родня? Или королевы Альвов приходят вот эдак запросто к любой ведьме?» — холодно уточнил Хенрик. «Почему мы об этом не знаем?» Я сидела, открыв рот, и переводила взгляд с одного на другую а в ушах все еще звучал мелодичный голос Альвийской королевы зимы. Где-то же я что-то похожее слышала, но вспомнить не получалось. Успокойтесь, вмешаться все-таки пришлось, а то Хенрик напрягся, а бабка уже засучивала рукава. Йоль, все-таки, разве можно ругаться в праздник? Еще как можно, объявила Фьельниссе и стряхнула со скатерти, оставшуюся после королевского визита, горку снега. «Особенно, если ведьму за людей просит Альва». «Ведьмы до сих пор знаются с Альвами», — гнул свое Хенрик. И после его интереса к альвийским туннелям я понимала, что это не просто так. «Ты сюда проклятие снимать пришел Или дознание вести?» — буркнула хозяйка. «У старших магов этой темой поинтересуйся. А у меня времени маловато. Ёль на носу!» Я видела, как она разнервничалась. Пальцы то и дело сжимались в кулачки, а ноздри раздувались при каждом вдохе. «Бабушка Фельниссе, сделать вам чаю?» «Тут не чай нужен, маленькая Фрейдерин», — ответила она и полезла куда-то в шкаф, где стояла то ли праздничная посуда, то ли набор зелей в красивых фиальчиках. «Но себе и магу налей». Я встала, и в той стороне, куда махнула бабка, нашла чайный поднос с двумя чашками, вазочкой с медом и ложечками, а чуть дальше — и горячий чайник. Хенрику в чай, видимо, плеснула какой-то зеленой настойки, а сама приложилась к ней прямо из горла. Спустя несколько минут все мы успокоились. Фьельнисса даже предложила нам по куску праздничного пирога. «Я бы и так вам помогла», — из-под насупленных бровей выдала она, «без альвийских просьб. Знаю уж, что ты, маленькая Фрейдерин, связала себе мужа». И Я неуверенно кивнула. «Она ничего не помнит», — за меня тут же вступился Хенрик потому что всерьез к делу не отнеслась, — объяснила ведьма. ну когда я посмотрю». Она встала, подошла вплотную и положила руки на мои виски. Веки у меня стали тяжелеть, глаза сами собой закрываться, а в голове появилась странная пустота. «Точно», — сказала Фельнисы, и руки убрала. «За своими детьми как следует следи, а то ведь шишечка от елочки Ты себе универсала связала». «А к дочке Нисса какой-нибудь в фантазиях придёт. Оно тебе надо?» «Про Нисса с Альвами мы ещё побеседуем», — не удержался Хенрик. Улья, ты в порядке?» Я встряхнулась и даже немного покрутила головой, чтобы убедиться, всё на месте. Пустота исчезла, а спать не хочется. И поклялась страшной клятвой. В моем доме ни одной волшебной книги не будет. Даже с такой вроде бы полезной вязальной магией». «А мое мнение спросить не хочешь?» — вкратчиво произнёс маг. «Хватит лазить в моей голове, она не проходной двор», — автоматически ответила я, а потом сообразила. «Он же универсал. Конечно, у него должно быть полно всяких магических фолиантов, не говоря уж о записях предков-магов. За своими книгами будешь следить сам. все таки от мужа в хозяйстве должна быть реальная польза, хотя бы такая». «Договорились», — ответил Хенрик и взял мою руку. Сразу стало хорошо и спокойно. Захотелось сесть к нему поближе, как в поезде, и... «Эй, вы вообще-то по делу пришли», — напомнила ведьма. «Мне продолжить? Или все же да здравствует Йоль?» «Простите», — повинилась я, — «мы больше не будем». Фиеленисса покачала головой. Хенрик тоже, но явно по другому поводу. Но все же они сосредоточились и продолжили не про Альвов, а про проклятие. «Тебе, парень, крупно повезло стать ее связанным мужем», торжественно сообщила ведьма на меня. Проклятие Бьёрнстенов сильное, но не хитрое, и вы двое сумели его обойти. Точнее, не вы, а вязальная магия», — чуть тише поправилась она. «Как это?» — чуть ли не в один голос спросили мы. «Объясняю еще раз. Проклятия на этом Бьорнстоне нет», — терпеливо сказала Фьельнисса. «Выдыхайте уже». «Но тут уж выдыхай, не выдыхай, а надо разобраться», «Ведь она же сама сказала мне про проклятие». «Ну так оно никуда не делось, в него столько подури силы вбухано, что само точно не развеется», — подтвердила бабка. «Только носитель нынче один, и это не он». Палец ведьмы уперся в Хенрика, а тот сразу спросил, для чего она морочила мне голову и что нужно, чтобы избавить от напасти высокородного Родерика Бьёрнстона. «Сам Родерик и нужен», — прищурилась она, «потому как, повторюсь», на расстоянии проклятия не снимаю. А еще камень, прозванный медвежьем. Ага, произнес Мак. Вот к чему все эти пляски с бубнами. Камень, артефакт Ниссе. Ты смотри, как обрадовался, что проклятия нет, буркнула ведьма. Это вообще не твоего ума дело. Папаша твой пусть сам придет и сам решит, готов платить или нет. Это было логично, и я с ней согласилась. Только слишком часто она говорила про проклятие, Сильная, но нехитрая, столько силы подурив Бухана, что очень хотелось узнать, откуда сведения. Будто ведьма лично была рядом в тот момент или хорошо знала проклятого или проклявшую. «А как же, хорошо ее помню», — подтвердила Фьельнисса мои подозрения. «Красивая была, но дура. Всю силу вложила до капли, без магии осталась. И, представь, вскоре забыла про своего проклятого героя. Вышла замуж, детей родила». «Состарилась и умерла, а могла бы до сих пор тут быть главной, вместо меня». «Как ее звали?» — уточнил Хенрик. «Впрочем, неважно. Раз дело было здесь, значит, виноват снова Сигурд». «А что сразу Сигурд?» — возмутилась бабка, как и я, патриот родного края. «Думаешь, из его потомков, кроме тебя, никто тут не бывал? Ну все, идите, больше вам ничего не скажу». «Погодите, то есть мы теперь можем...» Можете и даже должны, раз связала себе мужа и проклятие вокруг пальца обвела, изволь отвечать. Лицо у меня, наверное, было совсем глупое, потому что Хенрик пожелал в Ельниссе доброго Йоля и потащил за собой к выходу. Конечно, ведь не каждый день узнаешь, что за связанную в девятилетнем возрасте игрушку теперь придется отвечать всю оставшуюся жизнь. Вот ведь скользкая бабка сердито выдал маг, стоя на ведьмином крыльце, Пока я застегивала шубу, Юлила не договаривала, а все же выкрутилась. А теперь расскажи мне, что связала для королевы зимы? Ничего я для нее не вязала, она сама мастерица хоть куда. Вспомнить только ее шаль. Мы с ней точно не родня. Я в жизни ни одного Альва не встречал. Продолжил свою мысль Хенрик. Значит, она просила ведьму ради тебя, сама королева зимы. В сказках всегда говорилось, что у Альвов... Было две королевы — летняя и зимняя. И первая была доброй, а вторая не то чтобы ледяной, но такой, что ли, пакосливой и злопамятной. А эта Альва злой точно не была. Прекрасной до боли в глазах, но вовсе не холодной. «Я тоже никогда Альвов не видела», — ответила я. «Они же ушли отсюда еще раньше, чем Нисса. Вот, правда, голос, но сейчас мне было точно не до голоса королевы. Мы только что получили ведьмино благословение, да что там прямой приказ жениться, и я все силилась осознать, как в девятилетнем возрасте смогла выбрать в мужья мага-универсала. А еще мы были в двух шагах от Ратушной площади и предка памятника. В моей сумке лежал шарф-подарок, так чего тянуть? Тем более Хенрик опять только что обидел Сигурда. «У меня такое чувство, что ты за него замуж собралась, а не за меня», — буркнул маг. «Ладно, я и сам хотел поблагодарить предка за помощь. Пошли». И только после этих слов я окончательно поняла, что выхожу замуж. Вот за этого реального мужчину, которого сама себе в детстве связала. Магия, которую сложно объяснить. Да и нужно ли? Темное небо тут же окрасилось чудесным сиянием. Снег заискрылся под ногами, а волшебные огоньки на соседних домах загорелись особенно ярко. Я совсем не чувствовала холода, пока стояла рядом с темной махиной памятника и ждала, что Хенрик заберется на самый высокий сугроб и повяжет вокруг шеи Сигурда шарф. «Ну вот, теперь ему не будет холодно в самую долгую ночь», негромко сказал Мак, вернувшись ко мне. Мы полюбовались какое-то время, как ветер аккуратно расправляет концы шарфа по плечам памятника, потом Хенрик поклонился, взял меня за руку И повел в сторону стоянки, где бросил два дня назад прокатный снегомобиль. «Ну что, обсудим, какую ты хочешь свадьбу?» Мы как раз проходили мимо здания мэрии, где совсем недавно были свидетелями брака Ильсы и Торви. «Дай привыкнуть к мысли, что я настоящая невеста», счастливо вздохнула я. И первый раз подумала о том, что теперь мне не надо врать бабуле, маме и прочим родственникам. А потом мы сели в снегомобиль, целовались, пока в груди не закончился воздух. «Я все понимаю, но ты уж привыкай поскорее», выдал Хенрик с явным усилием, отрываясь от моих губ. «Я ведь не торви, долго не выдержу». Сердце забилось часто-часто, во рту пересохло. Где-то внутри поселилось сладкое предвкушение чего-то прекрасного и неизведанного. И я сказала, что мы можем пойти в мэрию сразу после ёльских каникул. «Ты идеальная». Хенрик оказывается все это время почти не дышал и ждал ответа скажу деду чтобы простил гику если бы не она, я бы точно не поехал в ваш замечательный городок, не попросил бы тебя стать фиктивно невестой и не женился бы сразу после йоля. Мотор завелся и снегомобиль мелко вздрогнул готовый к поездке. А еще вчера утром ты совсем не хотел жениться, поддела я просто потому что, «Надо было вернуться с небес на землю после целовашек и его слов». «Ты тоже, помнится, не собиралась за меня замуж?» — подмигнул Мак. «У девушек это называется «передумала», — я засмеялась в ответ. «А мы, универсалы, гибкие и легко приспосабливаемся», — снова ввернул свою универсальность Хенрик. Серьезно, Улли, теперь кажется, что я знал тебя всю жизнь, но что-то держало меня в стороне, а сейчас это что-то исчезло, и я... я... «Прости, язык все равно не поворачивается сказать это слово». «И не говори», — улыбнулась я. «Зачем слова, если и так все прекрасно? В общем, мы подъехали к дому бабули и остались бы встречать Ёль в снегомобиле, если бы не кузены Бьёрси и Дьюри-младший, которых выпустили погулять в последние часы перед праздником. Улли, Хенрик, приехали!» Мой будущий муж с досады запустил в мальчишек снежками, не выходя из машины, да. Но было поздно. На крик во двор выбежала мама, за ней бабуля, потом Ильса, дядя Юри, Торви и тетка Эйса. Дождались, сурово сказала глава клана Фрейдерин, оно ну бегом мыться и переодеваться. Да Ёля, несколько часов. Давайте, сумки, я помогу, мама подхватила меня под руку. Дядя Глейр потребовал себе свою старую комнату, пришлось переложить вещи Хенрика в твою. Он переоденется у меня, вмешался Торви. Пошли, приятель. Сумки в итоге достались дяде дюри, а нас с Хенриком растащили в разные стороны и повели в дом. В гостиной уже был накрыт большой праздничный стол. В камине стояла подготовленная ёльская полена, рядом в кресле сидел дядюшка Глэйр, а из кухни был слышен каркающий голос троюродной прабабки Свейли. Та из-за отсутствия старших правнучек привязалась к младшей. «Как ты закончила четверть, Хельга? Надеюсь, без троек?» «Младшей кузине на минуточку, только в новом году идти в школу, но она у нас бойкая». «Без троек бабушка, Свейли, только с двойками». «Идите, девочки», — велела бабуля. «Свейли, оставь ребёнка в покое». И свернула к кухне. «Эйсу я приструнила», — тихо сказала мама, поднимаясь рядом по лестнице. «Гартмус Юлит, но мы справимся. Как тебя приняли в семье Хенрика?» Я вкратце рассказала про советника и про знакомство с Дисой Торвальдсен. Тетя Лейса, дай мне с Улли два слова сказать». Между нами каким-то хитрым образом влезла Ильса. Все в порядке», — улыбнулась ей я. «Мы поженимся после каникул». «Но это правда лучший Ёль в моей жизни», — кузина расплылась в улыбке. «Переодевайся скорее и спускайся вниз». Душ я все таки приняла, надела самое красивое платье и волосы уложила, успев в самый последний момент. Прибыли остальные гости. Бабулина младшая сестра Инса с сыновьями, невестками, внуками и правнуками. Дядя Колин с теткой Мартой и детьми. И родители тетки Эйсы. Сразу стало очень шумно. Одни хотели пунша, другие поиграть в мяч. Но большинство — узнать, что мы с Хенриком делали в Арнстоне. «Мы внимательно читали газеты», — сухо сообщила бабка Инса. «Вроде бы Улья была просватана за наследника клана Густавсон». «Не была», — улыбнулась ей мама с обезоруживающим видом. Густавсона оказались ненадежными партнерами. «Ай-яй», — покачал головой дядя Гартмус. Они им ли по вине твоего муженька наш клан должен огромную сумму?» «Мы все разорены», — громко вздохнула его жена, тетка Льена. «Из-за тебя и твоей ветреной девчонки». «Позвольте», — рядом с семейством бабки Инсы откуда-то возник Хенрик. Это вы про расписку уважаемого Дье Нильсона? Семейство активно закивало, выражая свое возмущение. Бабка еще и на маму косилась, явно ожидая, что она сорвется и начнет скандалить. Но мама молчала и улыбалась, а вот Хенрик продолжил: Кто из вас видел эту расписку? Мы все, громко сказала тетка Льена. Тогда вас всех! Хенрик сделал ударение на этих словах. «Жду в Сальбергском управлении магического надзора Его Величества сразу после каникул. Ваши свидетельские показания крайне важны в деле о фальшивках, которые Дье Густавсон использовал в своих аферах уже не раз». «Дорогая, ты ошиблась. Мы же не видели саму расписку». Тут же опроверг слова жены дядя Гарт. «И все равно вы получите повестки для дачи показаний», с удовлетворением сказал Хенрик конечно, если только глава клана Фрейдерин не поручится за вашу лояльность. «А она не поручится», — громко выдал дядя Юри, «пока вы все не принесете новую клановую клятву, верно, мать?» «Верно, сынок», — тепло улыбнулась ему бабуля. «Инса, если твоя семья хочет отделиться, я препятствий не чиню. А если хотите остаться, то без новой клятвы не обойтись. Время на подумать три дня, а теперь пора за стол». Йоли на носу. Гости стали рассаживаться, и я какое-то время надеялась, что Инса со всей семейкой гордо развернется и уйдет, но нет, все вели себя как ни в чем не бывало. Как это за стол? вдруг прокаркала бабка Свейли. А полено, полено-то разжечь. Обычно Йольская полена у нас разжигала бабуля, глава клана и хозяйка дома. Еще в процессе обязательно участвовал кто-то из детей потому что ей требовался то уголек, оставшийся от прошлогоднего полена, а без него никак, то специальная рукавица, чтобы не обжечься, то еще какая-нибудь мелочь. Но в этот раз бабуля хитро улыбнулась и сказала, «А у нас теперь в родне огненный маг имеется, Торви, внучок, колданином, как тогда на площади». Бьорси, Дьюри-младший и Хельга, свидетели события, громко закричали, как тогда на площади было здорово, Торви повернулся к камину и пустил с ладони красочную струю яркого пламени прямиком в полено. Это было очень эффектно, и мы с Ильсой и Хенриком захлопали в ладоши. К нам присоединились дети, а потом и пооткрывавшие рты старшее поколение. «Доброго нам, Йоля», — сказал Торви, как велит традиция. «Пусть огонь этого полена согревает наши сердца и отгоняет тьму самой долгой ночи». «Ну вот, наконец-то, самое главное — ёльское полена», — довольно сказала прабабка Свейли. Ильса чуть не расплакалась от умиления. Все начали поздравлять друг друга с праздником, и я почувствовала тёплое дыхание Хенрика на своей щеке. «Доброго юля сказали мы друг другу. «Полена не главное», — прошептал мне связанный муж. «Или ваша прабабка любит всё преувеличивать?» «Она немножко выжила из ума», — шепнула я в ответ. А в душе согласилась. Полена не главное. Главное в самую долгую ночь, чтобы рядом был человек, который согрел бы своим теплом твое сердце.